Глава 6 Проснулась из-за пёрышка, которая трепетала от дыхания и щекотала чувствительную носовую перегородку. Чихнула, и сотни пушинок полетели в лицо, набились в рот. «Что за...» Сплюнула гадость, нервным движением смахнула помеху, чем вызвала целый водопад из белого пуха. «Задохнуться можно». Рывком подскочила на кровати, стряхивая вездесущие перья. Ох. Оглядела масштабы катастрофы. Пол, кровать, перевёрнутую мебель устилал ровный белоснежный ковёр, который от малейшего дуновения приходил в движение. Что на меня нашло? Да уж. Крепко достал демон. Раздавёл до такого хихикнула, увидев намалёванную на стене рогатую рожицу. «Интересно, меня накажут? Не в угол же поставят?» «Да». Нехотя ступила босыми ногами на пол и поплелась искать гребень. Предстоял нудный процесс вычёсывания гадкого пуха из волос. «Надеюсь, ванную пощадила?» «Ага, память услужливо подбросила сцену, где выливаю содержимое флаконов в унитаз». Теперь тот благоухал, как лавка парфюмера. Ещё часть мыльных средств отправились прямо в кучу из новых вещей, которые порезала на лоскуты. С трудом привела себя в порядок. Достала из мешка старое поношенное платье, заплела волосы, выудив ещё с десяток пёрышек, и отправилась на кухню. Хорошо фартук оставила в специальном шкафчике, иначе его постигла бы участь остальной одежды. Не ожидала от себя подобной выходки но, как ни странно, испытывала мрачное удовлетворение. Дайри обычно просыпалась к обеду, так что завтракала вместе со слугами. Вообще решила, что кушать буду только там. Лицезреть самодовольную рожу Лера Карднира каждый день не собиралась. Ну, а подружка и без меня обойдётся. Пусть заводит друзей своего круга, Они держат меня за домашнюю зверушку. Ишь, на улицу не выйди, отношения не заводи, помалкивай и не дыши. Варна только хмыкнула, оценив мой внешний вид, и промолчала. Как-то странно, что слуги вели себя, как ни в чём не бывало. Будто и не случилось ничего, и перемены не заметили. А я специально не скрывала чувств, нарывалась, на что сама не понимала. Это был протест против всех. Но что самое обидное, никому до этого не было дела. Варна, а ты в курсе, что Лер Карднир в любой момент прочтёт мысли? Прикажет, что угодно, и ты даже не задумаешься над смыслом, просто выполнишь и всё. Конечно. Мне известно, что Леркарднир — ментальный маг. Один раз в месяц работники проходят добровольную проверку. Однако хозяин честен и ещё ни разу не нарушил слово, не лез в частную жизнь и не касался личных воспоминаний. Откуда вам знать, что демон сдержал слово? Подтвердить или опровергнуть это может только другой ментальный маг? Сразу видно, что вы ничего не знаете о Лере Карднире. У него безупречная репутация, основанная на том, что он всегда выполняет обещания. О людях, что на него работают, заботятся как о собственной семье. У каждого из нас сильный амулет, защищающий от физического вреда, враждебной магии или таких же разумников. Платит щедро, не скупится. Питаемся с хозяйского стола. Жильё, униформа, подарки к праздникам. Наши семьи ни в чём не нуждаются. Так что с того, если демон прочтёт мысли? В них только благодарность за сытую жизнь и пожелание процветания роду. Да мы горой за него встанем, если кто плохое скажет. Так-то? Да, сочувствия тут не дождусь. С горечью осознала я. Экономка нахваливала Лера, и это никак не вязалось со вчерашними поступками. Может, ей просто внушили нужные отношения?» Об амулете Вейлор тоже упоминал. Так ведь ещё и тюремщика пригрозил представить. Стало быть, выполнит обещание. «Скажи, Варна, а ночью ничего странного не происходило? Кажется, в доме шумел кто-то. Откуда же мне знать? Живём-то во Флигеле. Может, Лера да Ренора опыты ставила?» Было раз, использовала личную лабораторию хозяина без спросу. Бухнуло так, что стёкла побились, а мы и не слышали ничего. Только подивились, когда рабочие новые окна на следующий день вставляли. Лер избежание ситуации на них такую защиту установил, что захочешь разбить, не разобьёшь. А один раз воришки забрались. Так бедолаг насмерть поджарила. Так им и надо. Будут знать, в чей дом сунулись а хозяин потом и банду, и главарей выследил. Казнили тех на площади. Что-то от таких новостей совершенно испортилось настроение. Сбежать от демона уже не получится. Да и куда? Необратно обратно же Валерат. Снова угодила в золотую клетку, из которой нет выхода. За что мне это? Дайри ожидаемо появилась на кухне после обеда. Пришла узнать, почему это я не составила компанию. Такое полусонное недоразумение, ага. Простите, Лера Корднир, у меня много работы. Специально задумала сложные в приготовлении блюда на ужин, так что подготовка шла полным ходом. Прошу обратить внимание на необходимость срочно пополнить запасы мяса в леднике. «Выйдите все!» цикнула демоница на служанок, забежавших по лакомице пирожками. Как только за девушками захлопнулась дверь, Она ещё полок тишины повесила. «Лоя, не злись. Знаю, считаешь, тебя использовали, обманули, манипулировали сознанием. Отчасти в том присутствует доля правды. Всего лишь лёгкое внушение, призванное притупить бдительность и вызвать доверие к собеседнику. Папа никогда бы... У него есть недостатки, как и у всех, но он ни разу не переступил границу дозволенного. Ребята не видели тогда в пустоши? Но если бы не вы с тёмным, тварь точно добралась до меня. От отца нет секретов. Я показала ему, что произошло. Я его единственный близкий человек. Семья. Кроме меня у него никого нет. А ты искренняя, открытая и немного наивная девушка. Я бы очень хотела подружиться. Клянусь, без острой необходимости никогда не коснусь твоих мыслей. У меня и друзей-то настоящих нет по этой причине. Только приятели боятся, что грязные тайны всплывут наружу. Папа всего лишь хотел отблагодарить, сделать мне приятное. Кто как не он понимает, насколько тяжело одному, без человека, рядом с которым не нужно притворяться. За спасение следовало поблагодарить того тёмного, что открыл портал. Хотя Эрих её и получил. Благодарность. Если бы не он, до сих пор жила в Алирате. А насчёт друзей сочувствую. У меня их тоже нет. Но я бы не стала начинать отношения с похищения и угроз. У вас всё? Лоя. Не знаю, как ещё доказать, что желаю только добра. Папа временно ограничил твоё передвижение исключительно из соображения безопасности. Ты же чувствуешь, когда говорят неправду. Так убедись, что не обманываю». Девушка на миг замерла, ушла в себя, а потом на меня хлынул поток эмоций. сожаление, грусть, сомнения и страхи. Целый коктейль. Да, в них не было лжи. Но как проверить, не внушила ли Дайри эти ощущения? «Чего ты хочешь?» Устала вздохнула. «Разные у нас представления о благодарности. Прости. Пожалуйста». Запинкой произнесла демоница. Ещё никогда не извинялась перед человеком. «Пожалуйста, Лоя, ну не злись. Мне так плохо, когда понимаю, что обидела, испортила жизнь. Думала, столица тебе понравится. Тут столько возможностей, столько интересного. Не то, что в Корхе. Что ты там, кроме кухни, видела? Хочешь, верну повара, найму помощников. Если нравится возиться на кухне, так на здоровье». Могу даже сама надеть фартук и... Вот этого не надо». Пресекла ненужный энтузиазм. Легкомысленность, что присутствовала в девушке, проявлялась в отношении к работе. В интонации, с которой Дарья это предложила, чувствовался подвох. А после рассказа экономки, как хозяйка лаборатории умудрилась взорвать, такую помощницу лучше держать подальше. Вот если бы то и не. Но он уже нашёл семью. Со временем станет надёжной опорой чете Суаренов. Хорошо бы Тану удалось разыскать мать мальчика и разобраться в истории с отцом. Слишком уж подозрительно быстро случилось одно несчастье за другим. Сначала караван пропал, а потом и глава семьи сгинул. «У тебя, случайно, нет никого знакомого в Атоне или Корхе?» Неожиданно для себя поинтересовалась Удайри. Вкратце рассказала о мальчике и его нелёгкой судьбе. «Случайно есть!» — просияла девушка. «У Кора там родственник в магическом департаменте служит. Мы ещё тогда в пустоши обсуждали, что лучше бы ваттон портал открыть. Но слишком приметным было бы наше появление спустя неделю, когда посещали город проездом. Вопросов меньше. Опять же нашему куратору практики доложили бы. Нас в том городке... запомнили. Переживаю за Тойни. Хороший мальчишка». Или за станом его не бросит, конечно, но родную мать никто не заменит. «Если жива, обязательно найдём», — заверила демоница. «Потребуется так сама навещу тон. и переверну город вверх дном. Честное слово. Спасибо». Злость на Дайре прошла. Она больше не закрывала эмоции, а потому чувствовала желание девушке помочь моему другу и тем самым загладить вину. «Я уже пообедала. Если хочешь, составлю компанию за столом. Самое время попить чаю». Да и с аппетитом накинулась на тушёного кролика в белом соусе. Решительно попробовала оба салата и с вожделением поглядывала на пироги, свежую порцию которых только достала из печки. Демоница ещё и болтать умудрялась. Обсуждала предстоящую вечеринку, намечала список гостей одновременно давая краткую характеристику каждому демону. Очень понравилась подружке идея с канапе, мини-закусками на шпажках, тарталетки с салатами и шведский стол, когда каждый сам себе накладывал блюдо. «Непременно наймём разносчиков и разносчиц, и униформу на них закажем одинаковую, и игры установим, и музыкантов пригласим». Каждое слово Дайри воспринимала как указание к действию а я всего лишь рассказывала, каким образом организовываются молодёжные вечеринки. Не то чтобы в нашем городке кто-то устраивал подобные. Видела в кино и мечтала побывать на такой. Как только папа раздобудет амулет, отправимся по магазинам, чтобы закупить необходимое. Кстати, о магазинах. Дарри, я должна признаться, вчера малость перенервничала, стыдливо закусила губу. В общем, той одежды, что купили на днях, больше нет. И в комнате... М -м, маленький беспорядок. Но я всё уберу. А деньги за покупки вычти из жалования. Лер-карднир сказал заплатит за работу. Забудь. Отмахнулась подружка. Комнату тебе уже подготовили новую, а вещи вот-вот привезут. Отправила служанку по тем лавкам, где побывали вчера. Мерки там твои остались, доставят точно такие же платья, и даже лучше. Вот, когда стало по-настоящему стыдно за собственное поведение, но на пару минут, не больше, потому что внутри разгорелся протест. Никого не просила увозить меня из Корхи и запирать в особняке, не требовала той одежды и непомерных трат. Мое то платье, которое носить и носить, Дайри выкинула еще в лавке. Вот только злиться на демоницу бесполезно. Да и невозможно. По меркам имперского общества она превысила принятые нормы поведения. Другие на её месте отделались бы деньгами, да и позабыли бы о спасителе. А то бы и избавились, чтобы слухи не пошли. Что это за демон, если позволил загнать себя в ловушку, из которой только слабый человечешка выручил? Позор. Вот в отношении Эриха Как раз демоническая благодарность проявилась во всей красе. Прибили и бросили тело в пустоши, где на утро голодные твари от высшего даже косточек не оставили. «Дайри, давай договоримся, никаких лишних трат. В Шенри я потому и отказалась ехать в столицу, что не хотела жить приживалкой. Друзья так не поступают. Понимаю, что чувствуешь себя обязанной, но очень прошу, не надо ничего решать за меня» пусть даже и из лучших побуждений. Лер Корнир сказал, повар моего уровня неплохо зарабатывает. Как он появится, будь добра, сообщи, что хочу с ним встретиться, чтобы обсудить условия работы и проживания. Отлично. Значит, я вовремя. В столовой появился хозяин дома. Признаться, чуть не подпрыгнула от неожиданности. Только что никого не было, и вот он уже быстрым шагом направляется к столу, попутно скидывая верхнюю одежду, В руки семенящий следом служанки. Также на ходу демон сполоснул руки в чаше, которую услужливо поднесла вторая служанка, вытер влагу о полотенце, висящее на приподнятом локте девушки, и уселся за стол, встряхнул, расправляя в воздухе салфетку, Расстелил ту на коленях. Чем сегодня накормите голодного демона? Вейлор вопросительно уставился на меня. Так, кролик в белом соусе, салат хе с острой морковкой и говядиной, салат с фасолью и тьерайским перцем, на гарнир запечённый картофель, рис, на выбор, на десерт пироги с капустой, с гусиной печенью, с вишней. Перечислила блюда, которые успела приготовить. На кухне ждали своего часа котлеты по-киевски, осетрина, грибы, из которых хотелось сделать жульен. Лер-карнир пожелал попробовать всё. Служанки только успевали, чтобы подкладывать добавку, да уносить грязные тарелки. Непринуждённого разговора, как это принято в семьях, не получилось. Дайри пыталась вернуться к теме вечеринки, но я уже не горела желанием обсуждать что-либо, пока не прояснится дальнейшая судьба. А Вейлор ограничился тем, что дал разрешение на присутствие в доме посторонних. «Госпожа Лоя, прошу в кабинет. Кажется, ты хотела поговорить?» Рад, что уже успокоилась, и способна к здоровому диалогу. Лер Арднир почистил содержимое тарелок и выглядел довольным. Вылезая из-за стола, хмыкнул, потер набитый живот. Прошу, повторил он. У меня не так много времени. В поисках поддержки бросила робкий взгляд на Дайри. Она ответила ободряющей улыбкой и указала на дверь, за которой исчез демон. Ну что же. «Вперёд!» — приказала себе мысленно. «Разговора не избежать. Так что чем раньше, тем лучше». Кабинет Вейлора походил на тот, что был у Крейсхарта. С добротной кожаной мебелью, массивным столом и шкафами с книгами по магии. Взгляд зацепился за пару кресел, что вместе со столиком стояли у камина. На одном таком мы с Рэем... «Чёрт! Не думать об этом!» Внезапно вспомнила, с кем нахожусь в одной комнате, и что этот кто-то запросто узнает о жарких мыслях. На всякий случай отвернулась и выбрала более безопасное место для осмотра. Картину, занимавшую проём между окон. Отличный пейзаж. Присаживайся. Сам Лер сидал за столом и листал бумаги. Где понравится? Говори. Ну, раз настаивает... Затягивать тоже не видела смысла, а потому села за стол для писем. Стоял такой в углу. Глубоко вдохнула, выдохнула и начала. Я бы хотела получить ответы на вопросы. Первый. Каков всё-таки мой статус в этом доме? Второй. Если наняли меня на работу, то можно увидеть договор или контракт? Третий. Мне необходим аванс. Четвёртый. Вы обещали сделать документы на новое имя. Пятый. Довольно. С махом руки остановил Вейлор. Ознакомься. Со стола демона взмыл в воздух листок, перелетел через комнату и плавно опустился передо мной. Непроизвольно отметила дорогую глянцевую бумагу, сияющую магическую печать. Госпожа Лоя Анкиш-У, урождённая в местечке Анкиш северных предгорий Империи, 23 лет. Чистокровный человек, маг разума тринадцатой категории». Мак. подняла удивлённый взгляд на хозяина. Судя по всему, в руках держала бумагу, удостоверяющую личность. «Мастер-повар обязан иметь дар, пусть слабый и невыраженный. Без этого ни один мастер не взялся бы за обучение», — пояснил Карднир. «Но ведь первый же встречный демон увидит, что той магии нет. «Решаемо. Амулет иллюзии, скрывающий ауру. По остальным пунктам биографии есть вопросы?» «Нет». Пожала плечами. «Кроме того, что родители погибли, и я круглая сирота, никакой информации в документе не было». «Имя обычное, Анкиш-У. У ведь что-то означает». «Да», — усмехнулся демон. «Что ты мастер-повар». На деле приставка к фамилии особой роли не играет. Это скорее традиция прошлого. Жил лет триста назад в империи один знаменитый кулинар. Готовил так, что император ел из его рук. А за десерт некоторые дамы готовы были расстаться с... Ну да ладно. Жил тут умелец в провинции Ун. Родился в бедной семье девятым или десятым ребёнком. Да подлинно не установлено. И назвали мальчика, соответственно, Уном. Дар, проснувшийся к десяти годам, принёс Уну славу, деньги, богатство и титул. Жаль, помер рано от несварения желудка. М да, наследников не оставил, вот несчастье. А состояние огромное. Родственники сбежались, Леры с младенцами, рождёнными якобы от Уна. И каждый норовил единолично завладеть богатствами. Закончилось всё кровавой резнёй и судом императора. -то ты повелел, что отдаст земли и деньги тому, кто повторит хотя бы одно блюдо уна. Нашёлся один безродный мальчишка, у которого это получилось. Тогда ему и пожаловали земли уна вместе с именем. В общем, титул из раза в раз доставался постороннему человеку, но наделённому редким талантом. А потом кто-то сам прибавил ук к имени, представившись дальним родственником знаменитых унов. И уже через сто лет эта приставка стала символом мастерства. Забавная история. Значит, Лоя Анкиш У. Звучит неплохо, мне нравится. Спасибо. Что насчёт договора? Вы уже не первый раз рассказываете, каких высот достигают мастера моего уровня, и даже не обмолвились, сколько они зарабатывают. Вот. Ко мне перелетела следующая стопка листов. Прочти. Кстати, документы вступят в силу, когда поставишь на них подпись. Контракт составлен между Лером Вейлором Кордниром и госпожой Лоей Анкиш-У. Прочитала заголовок, перелистнула страничку и углубилась в чтение. На пункте, оговаривающем плату за труд, брови поползли вверх. «Серьёзно? 200 золотых в месяц?» На что демон утвердительно кивнул. За приёмы и вечера, на которых будешь готовить доплата. Пункт восьмой, если не ошибаюсь. Ам, занятно. Углубилось в дальнейшее чтение. На первый взгляд предложение шикарное. Бесплатное проживание, наличие слуг, помощников по моему усмотрению, обязательная охрана, счёт в имперском банке, услуги портного, обувщика, лекаря. А где же особые условия, мелкий шрифт? Ага, вот, запрещается. Запрещается передавать секреты мастерства третьим лицам, запрещается оказывать услуги мастера-повара без согласования с нанимателем, запрещается покидать особняк корниров без защитного амулета и охраны, запрещаются личные отношения, которые могут повлечь неисполнение обязанностей на срок от месяца и более. Контракт заключается на 10 лет с продлением в одностороннем порядке, если заинтересованная сторона не пожелает расторгнуть его, о чём письменно, обязана уведомить другую минимум за три месяца. Серьёзно? Запрет на личные отношения? Это стандартный пункт, который оберегает прежде всего тебя. В истории бывали случаи, когда мастера окручивала какая-нибудь демоница, выходила замуж и уже на положении супруги расторгала договор с нанимателем. «Неустойка в таком случае ничего не значит. Здесь дело престижа и положения в обществе. Мастера женщину соблазнить ещё легче. Не так давно ты получила тому доказательство. Этот пункт позволит мне вмешаться и пресечь любые поползновения, в том числе и со стороны Элирата. «Неужели думаете рея остановит бумажка?» — хмыкнула на заявление демона. Ему и Эллир не указ был. А если захочу выйти замуж, да мало ли что случится за 10 лет. Это слишком большой срок. Да, совсем позабыл, что для людей время течёт по-другому. Пусть будет пять. Устроит? Хорошо. Со вздохом приняла условия карднира. Без ложных сомнений лучшего контракта никто не предложит. Богатый дом со всеми удобствами, любимая работа и приличная зарплата, защита от посягательств. Демон внёс изменения в контракт и поставил размашистый росчерк. Следом написала новую фамилию и я. Ну что же. Заполучив экземпляр договора, довольный Лер выудил из недр стола шкатулку. Теперь перейдём к следующему вопросу. «Защитные амулеты. Прошу». Пододвинул ящичек в моём направлении и даже откинул крышку. Я подошла поближе, чтобы ознакомиться с содержимым. Внутри находился изящный кулон на цепочке с зелёным камнем и рисунками рун на металле. Отдельно лежали колечко и браслет. Золотые завитки, заклинания, общий стиль. Изделия составляли единый комплект. «Это защитные амулеты? Так много?» Решил, по отдельности будет лучше. Пояснил Вейлор. Подвеска меняет ауру и скрывает след тёмного. Рекомендую не снимать ни при каких обстоятельствах. В браслет вплетена защита от физического и магического воздействия. А кольцо? Блокирует эмоции и служит проводником в общении с телохранителем. Для начала активируем игрушки. Процесс настройки был отчасти знаком. Когда Солк привязывал похожий амулет, то использовал кровь и заклинания. Действовал бережно и аккуратно. Вейлор же бесцеремонно перехватил руку и чиркнул по пальцу ножом. «Я только и успела, что сдавлено охнуть». После занёс руку над каждой вещицей, накапал нужное количество красной жидкости и запечатал ранку. Первым делом мужчина поколдовал над кулоном. Колдовство заключалось в магических пасах и фигурах, ради точного исполнения которых демон выгибал пальцы под немыслимым углом. Кровь впитывалась в зелёный камень без остатка, а застёжка на цепочке исчезла, пресекая малейшую возможность избавиться от подарочка. Следом настал черёд браслета, который попросила закрепить не на запястье, а выше, на предплечье. При руки часто пачкались. Вымывай потом грязь из витиеватых сплетений. «Ну а теперь самое интересное». Корнир усмехнулся. «Прошу любить и жаловать». Твой защитник. Низший демон-телохранитель. Лер нажал на камень в кольце. Обычным таком, без вычурностей, только металл и овальный зелёный гранат. Воздух вокруг завибрировал, потянуло запах амазона, сверкнула пара молний, формируя портальный переход, в который протиснулось здоровенное нечто. У меня слов не нашлось, чтобы выразить удивление. Так охнула и сползла со стула в обмороке. Под нос сразу сунули что-то вонючее, отчего миг прояснилось сознание. Однако этого демону показалось мало. Ещё и по щекам похлопал. «Там, кажется, тварь из пустоши прорвалась», прошептала, опасаясь даже голову повернуть в сторону монстра. То, что тот находился в кабинете, чувствовала по... Просто чувствовала и всё тут. Ам, не рассчитал немного. Демон озадаченно почесал макушку. Но это даже хорошо, что первым Рох почуял именно страх. Вообще-то, низший примет любую форму по желанию хозяина. Кто у тебя ассоциируется с надёжным защитником и верным другом? Представь такого. Опиши, чтобы создал новый облик. Собака, наверное. Вспомнила соседского водолаза. Здоровый и пушистый рыжий зверь, добродушнее которого не было во всём дворе. «Отлично!» Демон на минуту-две задумался. Ушёл в себя. «Идеально!» Итак, вторая попытка знакомства с Рохом. Демон указал глазами за спину. Обернулась не сразу. Сначала успокоила дыхание, настроила себя, что ничего плохого не случится. Глянула одним глазком. Не поверила. Зажмурилась и потёрла глаза руками. «Не может быть!» На полосе сидел и радостно вилял хвостом Рыж. Тот самый, из далёкого детства. Пусть хозяйкой у него была Машка из старого подъезда, но по факту пёс считался любимцем дворовой ребятни. «Рыж!» Пёс подошёл, ткнулся лобастой головой в ноги. Не удержалась, потрепала по шее, почесала за ушком. В ответ меня радостно облизали и задышали в лицо жутким смрадом. «Фу, Рох, ты когда последний раз зубы чистил?» Утерла влагу, отстранилась. Однако демон повёл себя, как обыкновенная собака. Завилял хвостом, закинул передние лапы мне на колени, положил на них голову. Ох, и тяжестью придавила. вес не маленький. Вот, вижу, уже подружились. Демон вернулся за стол. Теперь Рох неотлучно будет при тебе. Выгуливать не надо, это не собака, а демон. Кормить можешь чем угодно, всеядный. О вкусовых предпочтениях промолчу, ни к чему знать об этом. Но для полной привязки общайся с ним без амулета, блокирующего способности. Достаточно ночью снять перстень, и пока будешь спать, Рох сделает необходимое самостоятельно. Запомни, вреда тебе? не причинит ни при каких обстоятельствах, однако при угрозе жизни сменит облик на тот, в котором удобнее всего сражаться.